Глава сороковая Они без труда спустились обратно к основанию шпиля на магнитных потоках. Айби управлялся с Маглевом, как опытный горнолыжник с лыжами и палками. Они умоляли спускаться медленнее, но он предпочитал лихо облетать водосборники, один раз вообще вырулил на противоположный склон, где магнитное поле даже в метре от скалы оказалось неожиданно мощным. Большая часть бассейна Вполнилась глубокой синей водой Вид обрамленных деревьями горных озер Вызывал у Клиффа воспоминания о том Как столетия назад он покорял вершины Сьерра-Невады Исследуя, как изменилась эта местность Со времен фотосъемок Анселя Адамса Ансель Адамс, 1902-1984 Великий американский фотограф-пейзажист Мастер черно-белой фотографии. Наиболее известен панорамными съемками американского запада и, в частности, горной системы Сьерра-Невада на востоке Калифорнии. Людям все же удалось восстановить в первоначальном виде мир дикой природы, практически истребленный в 21 и 22 веках. Этот проект назвали «Великим одичанием». В Сибири достигли даже большего – вернув к жизни древних еще плейстоценовых хищников – волка, рысь, кугуара, гризли, росомаху, морскую выдру. Эти животные, находившиеся на вершине пищевой пирамиды плотоядных, были в древности изведены подчастую, но стоило населению Земли сократиться до двух миллиардов, как оказалось, что места хватает для всех. Клифф мальчишкой тоже принимал участие в одичании. Никаких биотехнологий, ничего фундаментального. Просто расчистка территории от сорняков. Он вспомнил, как просыпался летом на рассвете, надевал промасленную одежду, чтобы не оцарапаться и не зацепиться о колючки, Брал мачете, бинокль и мотыгу. «Кто рано встает, тому Бог дает», — любил говаривать его отец. Тут же его пронизала боль от осознания, что папа, который всегда по утрам прощался с ним бодрым взмахом руки, Сейчас уже наверняка больше века, как мертв. Яркими летними днями он выкашивал вторгшиеся из помпасов сорные травы, сносил роскошные светлые плюмажи цветов, которые выкачивали из калифорнийской земли питательные вещества, ничего не давая взамен. Он самолично обкарновал захваченные ими поля размером с ранчо. Он был тут главным биологическим существом. и его обуревал гнев на пришлые растения, которые явились на землю Калифорнии, себе захапали все, а людям не оставили ничего. Гораздо лучше, думал он, чем выслеживать и убивать оленя или ловить форель, физически тяжелее, но полезнее. Он гордился собой. За расчисткой наступала очередь химической атаки. Следовало вырвать корни, измельчить их и обработать землю, водоспецифичным гербицидом. Он задумался теперь, как управляют своей чашей небес ее создатели, что за разум был на такое способен. Площадь даже обитаемой территории артефакта была в миллионы раз обширнее земной. Как управляются строители с эволюцией? Маленькая Калифорния и та с трудом поддавалась экологическому управлению, и они работали поистине до изнеможения. Золотистые холмы его детства появились, вообще говоря, вследствие вторжения растений с испанской стороны. Видимо, имеется в виду граница США и Мексики. Однако возможно, что во вселенной Чаши Небес Мексика 23-го столетия попала под контроль Испании, как это уже было в средние века. Эти растения вытеснили местную рыхлокустовую флору чьи глубокие корни позволяли сохранять зеленую окраску круглый год. Однако климатические изменения 21 и 22 веков, инициированные глобальным потеплением, благоприятствовали наглым приспособленцам, которых люди прозвали репейниками, просто потому, что репейник никто не любит. Растения, объединенные этим названием, оказались даже выносливее, чем прежние испанские захватчики. Условия снова переменились. Несомненно, и в чаше должны случаться подобные перемены. Рассеянно размышляя над этим, он едва услышал шепот Терри. «Там что-то огромное!» Айби тоже заметил это и направил Маглев в естественное укрытие горного отрога. По небу неспешно ползла длинная синевато-зеленая труба. В тот момент, когда люди ее засекли, она разворачивалась, Нацеливая нос в сторону отряда. Оно нас увидело, сообщил Терри. Сбрасывает высоту. Ускоряется. Тот же трюк. Меняют высоту на скорость, прокомментировал Айби. Значит, у них цепелины, сказал Терри. В плотной атмосфере их использование оправданно. Угу, ответил Айби. Но я не вижу топливных баков, а без них трудно лететь по прямой. Парить-то оно могло бы. «Это не цепелин», — возразила Ирма. «У него крылья или плавники. Видите? Вон там, в небе. Гляньте!» Она приблизила картинку в бинокле. «Блин! Да у этой штуки глаза есть!» «Живой цепелин!» — протянул Клифф. «Да, до такой адаптации я бы не додумался!» Он поймал трубку в фокус своего бинокля. Приблизил. «Поверхность, шкура». была точно бородавками покрыта турелями и задраенными колпаками люков. У существа были огромные глаза и боковые плавники, как у крупной рыбы. Ими живой цепелин ловил ветер. Еще глаза. Смотрят назад. Как могло возникнуть такое создание? Он уже видел здесь, как плавают в воздухе птицеобразные существа с крупными оранжевыми глотками, которые они подолгу лениво разевали? Но подумал тогда, что это элемент брачной игры, а не навигации. В боках существа имелись странные прорези. Задав предельное увеличение, он рассмотрел, как в брюхе рыбы движутся меньшие существа, и внезапно понял, что смотрит через прозрачные окна, а меньшие формы внутри — птицы. Оно живое, точно, и в нем есть пассажиры. «Когда оно поворачивает, я вижу хвост», — сказала Ирма. «Какое ж оно здоровенное! Не могу расстояние определить. Судя по детализации, до него не меньше десяти километров». «Значит, оно и вправду здоровенное», — заметил Терри. «Смываемся», — сказал Айби, и заложил лихой вираж, одновременно подняв ветровой экран. «Опиши круг», — предложил Терри. «Блокируй обзор». чтоб они не видели нас, когда приблизятся. — Верно, — одобрил Клифф, продолжая лихорадочно размышлять. — В каньон. И как можно ниже. Там мы спрячемся. Они продолжили спуск в расщелину. Айби несся на магнитных рельсах, как пуля в стволе. Маглев пролетал устрашающе близко от скальных стенок. — Ты бы хоть рядом с деревьями держался, — возопил Терри. — Если мы на такой скорости вмажемся в... несы Весело заорал Айби и подмигнул на лету. По лицу его струился пот, стекая с подбородка прямо на консоль. Стоило им влететь в узкий каньон, как с небес ринулось вниз что-то вроде аэроплана с пилотами в кабине. Стоило предугадать, что они вышлют на перехват кого-то пошустрее. Думаешь, нас заметили? Мы были на виду всего пару секунд. Стена каньона обрушилась. в дождем... посыпались обломки и осколки. Ветровой экран выдержал. Клифф поднял голову на особенно смачное «бум» и с замиранием сердца увидел обломок крупнее собственной головы, который упал прямо сверху, покувыркался и отскочил от ветровой заслонки. Айби толкнул какой-то рычаг вперед, скорость рывком возросла. Моглев летел в метре над усыпанным камнями дном каньона. Машину шатало и дергало. Подземные магнитные поля переполошил внезапный град железистых осколков. Клифф слышал чье-то прерывисто-надсадное дыхание. Ему уже доводилось слышать его прежде. Оно исходило из его собственной груди. Остальные цеплялись кто за что мог. Айби заложил резкий левый поворот. «А если это тупиковый каньон?» — подумал Клифф. Озвучивать эту мысль он не стал. Поздно. Еще крутой вираж. Очередной бум. Скальные обломки и мелкие камушки посыпались на машину. Клифф снова глянул вверх, но аэроплана не увидел. Айби свернул направо в проход со стенами такими тесными и крутыми, что видно было только серебро небосвода. А если мы попадем тут в ловушку? – поинтересовалась Ирма. Мы не спасаемся бегством, а прячемся. Спокойно ответил Айбе. «Не думаю, что так глубоко в ущелье не способны нас разглядеть». «Ты это решил и ни слова не сказал?» Возмутился Терри. «Времени не было. Они так быстро запустили по нам ракеты, что я с трудом успел скрыться. Они бы нас иначе зацепили». «Ты прав», — сказала Ирма. «А какой от этого толк, если мы сидим тут в крысоловке?» Терри перегнулся через борт и скептически скривился. А если они запулят по нам ракеты помощнее? — Не думаю, — сказал Клифф. — Они не рискнут продырявить стенку чаши. Готов об заклад побиться, что у них вообще нет здесь тяжелых вооружений. — Будем надеяться, — проворчал Терри. Они сидели и ждали. Экран держали поднятым. Он приглушал звуки, но давал обзор, так что расселись так, чтобы вид открывался во всех направлениях, в том числе и наверх. в сторону узкой полоски серебристого неба. Вскоре небо стало белым, надвинулись облака. Шума аэроплана или огромного живого цепелина не было слышно. Небесную ниточку ничто не пересекало. Затем через нее стали переползать пурпурные тучки. Они рискнули опустить на миг ветровой щит и прислушаться. Ветер задул внутрь песок, но посторонних странных звуков не принес. «Лучше нам остаться здесь, сидеть тихо и костра не разводить», — сказал Айбе. Они прождали еще долгий час. За ним другой. У Терри первого лопнуло терпение. Они в конце концов опустили экран и разбрелись справить нужду. Клифф отошел в боковой проход, сел на корточки и как раз закончил подтираться листом бумажной коры. как на голову ему упали крупные капли дождя. Он побежал обратно, и пока добежал, насквозь вымок. Помогли в били целые потоки воды, сверкали молнии, трещал гром, резко пахло озоном. Он был последним, кто достиг машины. Айби был вынужден снова опустить экран, впуская клиффа, и остальные вымокли еще сильнее. Они сидели и слушали, как по стенкам ущелья струятся водопады, Набирая силу, заливая дно. «Валим отсюда хоть к чертям собачьим», — решительно сказал Терри. Айбе с сомнением воззрился на пребывающую воду. «Да, я лучше рискну угодить птичкам в когти, чем утону. Если вода затечет нам в...» Начал было клиф, и остановился. «А хрен бы с ним. Мы и так не в курсе, как работает эта штука». Его это непонимание сильно беспокоило. и он увидел, что остальных реплика тоже напрягла. «Заткнись и узнаешь больше», — подумал он. «Удивительно, какой универсальной применимостью наделен этот великий принцип». Земляне молчали. Вода текла по ветровому экрану, размывая картину. «Кто-то может сейчас подкрасться к нам сверху, а мы даже не заметим», — заметил Терри. «Но движение», — прибавил он, — «привлечет внимание». Услышав эту глубокую мысль, Клифф припомнил полную версию любимой поговорки своего отца. «Кто рано встает, тому Бог дает, но сыр-то достается второй мыши». «Нельзя просто сидеть тут», — твердо сказал Айбе. «Этот живой дирижабль рано или поздно вернется прочесать местность». Ирма с несчастным видом кивнула. Волосы у нее намокли и спутались колтунами. Айби взялся за консоль и после некоторых усилий поднял их со дна на комфортной скорости. Маглев воспарил из мутных бурлящих вод. Айби отыскал боковой проход и двинулся по нему. Несколько минут он осторожно вел машину вперед, затем остановился, поглядеть, нет ли погони. Впереди простирался более широкий каньон. Пейзаж в потоках яростного ливня был не из приятных. Это им реальная засада. — сказал он радостно, оборачиваясь к остальным, пока те продолжали выжимать воду из одежек. «Похоже, что ущелье очень длинное. Я мог бы пробираться по нему и дальше, а воздушный кит нас не заметит». «Если только у них нет способа просканировать ущелье сквозь дождь на невидимых длинах», — заметил Терри, «тогда мы превратимся в отличную движущуюся мишень». «Ты и есть мишень», — сказала Ирма. «Айбе, ты не беспокойся, не попадешь ты в плен. Они стреляют на поражение». Повисло молчание. «Хм», — протянул Айбе, — «тогда надо взбираться по стене». «Возможно», — сказал Терри, — «но...» Он склонил голову на бок, но в низвергавшемся дожде, разумеется, ничего не разглядел. «Мы не знаем, где рыщет этот небесный кит». «И не узнаем», — ответил Клифф. «Это наша проблема». Айби ухмыльнулся. «Нерешительность? Моя ли это проблема?» Все хохотнули, и напряжение немножко спало. Они двинулись дальше. Ущелье извивалось, как змея, и сквозь экран на его стенках были заметны какие-то мутные круглые выступы. Ничего не говоря, Айби прибавил скорости, но для безопасности поднял машину еще на метр. Клифф прикинул, что скорость по крайней мере 60 км в час. Обзор. неожиданно расчистился. На такой скорости стекавшая по экрану вода справлялась куда лучше дворников наземной машины. Они в деланном спокойствии расселись по местам. Молчание затягивалось. Клифф размышлял, что долгое, многонедельное бегство изменило нагрузку на чашу весов. Теперь птицеобразные чужаки старались не захватить людей, а уничтожить. Если их сейчас загонят в угол, как себя вести? Он не собирался просить пощады, это было бы оскорблением для всего человечества. Он даже не раздумывал над таким решением, оно всплыло само. Остальные, скорее всего, тоже размышляли о чем-то подобном. Он видел усталость в их глазах, пока не успеют отвернуть головы. Ирма все еще пыталась, без особого успеха, распутать колтуны волос. Лицо ее осунулось и потемнело. Сколько еще они продержатся? Айбис концентрировался на управлении машиной. Он вел Маглев меж высоких стен ущелья, выныривавших из урагана, как призраки. Пронесшись мимо, они снова таяли в ливне. Клифф подумал, что дождь здесь – единственное прикрытие для всех форм жизни. преимущество даруемого тьмой, тут не было. Он увидел, как мимо пробегают какие-то животные. Надо полагать, у них тоже перемена боевых позиций. «А может, под покровом дождя они спариваются?» «Знаете, вполне возможно, что большинство людей не просто так предпочитают заниматься сексом по ночам», сказал он внезапно. «Или, во всяком случае, под крышей». Он должен был вывести свой отряд из похоронного настроения, хотя бы потому, что ему самому это требовалось. «Чего?» с подозрением бросила на него острый взгляд Ирма. Он рассказал им. Начал с описания естественного страха быть застигнутыми врагом во время спаривания от того тьма и помещения. Затем подчеркнул, что это в действительности важно для каждого. Общественный сигнал, подаваемый обнаженкой «хочу трахаться». от чего бы еще людям, застигнутым голыми, так смущаться, как будто выплыл наружу какой-то глубокий секрет? Отсюда племенные обычаи, воспрещавшие беспокоить пары при соитии. Секс обретает подлинную важность, какой лишен быстрый перетрах во мраке снаружи. Теория была уязвима для критики, поскольку он ее выдумал на ходу, но с заданием справилась. Как и рассчитывал Клифф, первым отпустил шуточку Айбе. Шуточка была пошловата, но Терри следом поведал анекдот, от которого все так и покатились. Смеялись все чаще и громче, и постепенно тревога ушла с лиц. Разговор. быстрый, жадный, игривый, колкий. Группа подсознательно училась поднимать друг друга настроение, притиралась в совместной социальной работе. Клифф, при переезде через пустыню на паруснике, а теперь и при полете в Моглеве, терзался от чувства собственного безделья. Теперь он поведал об этом отряду и повернул на пользу ситуации. Когда все отсмеялись, Клифф с напускной серьезностью попросил отставить шутки в сторону и напомнил, что они вообще в смертельной опасности. Велел держаться на чеку и сфокусироваться на главном. Рассказал, что думает об этом удивительном исполинском артефакте. Заметил, что здесь растут цветы. Невелика неожиданность в условиях конвергентной эволюции. Странно другое, что они всегда цветут. Деревья не опадают, пока живы, потому что в чаше нет холодов. «Животные не знают ночи, потому находят себе или роют глубокие укрытия для сна и тщательно их охраняют. Меньшие зверьки яростно защищают свои гнезда, ибо им жизненно важно то, пускай жалкое, подобие ночи, чтобы отдыхать, восстанавливаться и, конечно, спариваться». Ирма одарила Клиффа скептическим взглядом, и он сообразил, что импровизированный семинар снова поверг девушку в скуку. «А почему она такая огромная?» – спросила она, улучив паузу в его речи. «И почему тут никого нет?» «В смысле?» – переспросил Терри. «Отчего здесь так много незанятой земли?» «Может быть, им не нравятся города?» – высказал предположение Айбе. «Мы не видели пока, что поселений крупнее деревушки». Клифф кивнул. «Даже с борта искательницы мы не заметили крупных метрополисов. Я думаю, что птицам нравится деревня, а не город». — сказала Ирма. — Мне бы нравилось. Они заложили очередной долгий вираж, и дождь внезапно прекратился. Не сговариваясь, люди встали с мест и осмотрелись, насколько хватало глаз. — Вот оно! — крикнул Терри. Над скалами наверху в некотором отдалении висел живой дирижабль. Клиффу и не пришло в голову, что это существо тоже может носиться по воле бури. И так получилось, что ураган вынес дирижабль им прямо на перерез. Терри глядел в бинокль. Они выслали один из своих тихих аэропланов. Он летит к нам. Клифф глянул в противоположном направлении и увидел шпиль. Черт! воскликнул он. Возвращаемся. Неплохое бегство. Айби мастерски развернул маглев и повел прочь, используя стены каньона как прикрытие. Они на полной скорости устремились назад к шпилю. Расщелины там были глубже. и обещали лучшее убежище. Все, кроме Айби, сидели в полном молчании. Став преследуемой дичью, они с трудом сдерживали поднявшийся из предковых глубин мозга дикий страх. Айби сбавил темп, воскликнул восторженно. «Я понял. Я все думал, зачем нужен этот скальный шпиль? Клифф, поправь, если что не так говорю. Мы на Искательнице Солнц видели, каков структурный мотив их размещения, правильно?» «А? А, да. Я понял, почему он именно таков. Они размещены правильной сеткой, потому что образуют часть конструкции. Они компенсируют напряжение». Люди непонимающе смотрели на него. «Как противовесы, а?» Айби отнял руки от консоли и энергично зажестикулировал, расставил ладони перпендикулярно друг другу. «Между ними перебрасывают тросы, или как опоры мостов». «Ты хочешь сказать, что это крутящаяся чашка похожа на мост?» С сомнением переспросила Ирма. «Да!» – торжествующе ответил Айбе. «Только у этого моста совмещены концы». «А зачем тогда форма шпиля?» – спросил Терри. «Готов ручаться, что на внешней стороне чаши имеется еще один шпиль, точно такой же. Они уравновешивают напряжение». Снова нерешительные взгляды. Айбе добавил. Представьте себе это как арку. Оба конца арки поддерживают друг друга. Арка работает против силы тяжести, — начал Терри. А шпиль работает против центробежной силы, которая здесь эквивалентна силе тяжести, — триумфально закончил Айби. Клиффу понравилось, что Айбе выводит остальных из ступора, однако он должен был спросить. И что с того? Нет, это прикольная идея, но... «Разве ты не догадался?» У Айби от возбуждения глаза лезли из орбит. «Это естественная кандидатура на место размещения транспортной системы. Вот эти линии напряжений. Там компенсируются и перераспределяются офигенные механические нагрузки. Вполне хватит и на рельсовую линию, разве нет?» Клифф понемногу сообразил. «Ты думаешь, там останавливается транспорт? Как на вокзале?» «Не обязательно поезд, может быть, и лифт», — сказал Айбе. «В этой диковинно-механической игрушке какая разница?» Клифф вызвал некоторые картинки из обзоров Искательницы Солнц. В высоком разрешении были различимы тонкие иглы, отходящие в космос с обратной стороны чаши. Они указывали на звезды. Сеть, образуемая ими, тянулась вокруг всей полусферы, но тогда, при первом пролете, они не уделили ей внимания. В то время ошеломляла вообще вся конструкция, и вдаваться в детали не было желания. «И что?» — повторил Терри. «За нами охотятся на аэропланах. И мы можем тут прятаться. Но откуда нам знать, что у них за детекторы?» — запальчиво подхватил Айби. «Нам нужно скрыться под поверхностью, уйти прочь с их глаз. Перебраться в подземку, местоположение которой отмечено шпилем?» просияв подсказала Ирма. Айби воздел большой палец. «Именно! Ты права! Это скорее похоже на подземку, и она покоится под нами!» «И где же она?» — отрезвляющим тоном спросил Клифф. «Вход в нее, разумеется, в самом шпиле. Это наилучшее инженерное решение. Дурак я, что раньше его не увидел!» Все поднялись с мест, и Клифф крепко похлопал Айби по плечу. «Молодец! Но тогда разнюхивай, где она?» Ирма обняла Айбе. Терри потряс ему руку. Тут донесся звук, напоминавший далекий картавый шепот. Терри отдернул руку. «Аэроплан приближается». «Лучше бы нам поскорее найти вход в эту чудненькую подземку», — сказал Клифф. «Они понеслись дальше».